Прохор, как вынырнувший из омута утопающий, тяжко передохнул, схватился за спинку кресла, хлопнул себя ладонью в лоб, и глаза его растерянно завиляли. Простите, простите, господа, сказал он жалостно и мягко. Я очень устал. Три часа ночи. Я болен. Я, господа, спать.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 Он с отрадой отдался предписанному докторам покою и, кроме огорченной его поведением Нины, никого не принимал. Гости разъехались со снежной поляны, где в зимней средь лета обстановке пирующие катались на запряженных в нарты оленях, слушали таинственные волхвования двух шаманов, угощались мороженым, теперь убирала с вазами соль, игравшая роль снега. Люди всех предприятий Громова стали на работы.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 Третий сон — мать-пустыня с двумя старцами, сожившей Анфисой. Четвертый — студный сон. Торжественное пиршество, проклинающий сына отец. Реальная тень Ибрагима Оглы, воскресшая из мертвых прах И все это вместе стихия пожарища, галлюцинаций, призраки, кровь, нефтядно била по нервам и путала мысли.